У обезьяны забыли спросить. В психологии есть фантазерство. Именно таких фантастов мы называть не будем. Есть дилетантство. Сим грешат многие из нас. А есть данные реальных научных экспериментов. Причем изучение наших братьев меньших, с психологической точки зрения, не менее показательно, чем и изучение человека. Так что обратимся к экспериментам, которые были поставлены на ближайших наших родственниках по эволюционной линии. Обезьянах. Представьте себе такую картину. Милую шимпанзе посадили в клетку, а напротив поставили два ящика. В один из ящиков на глазах у шимпанзе клали банан, а другой оставляли пустым. Дальше, в процессе эксперимента, к ящикам подходил человек и открывал тот ящик, на который ему показывала обезьяна. Если в нем был банан, то этот человек благородно отдавал его мартышке. Если же она показывала на пустой ящик, то, соответственно, о с т а в а л о с ь без банана. Обезьяны, участвовавшие в этом эксперименте, очень быстро сообразили, что им нужно показывать на правильный ящик и натренировались показывать, куда надо. Итак, заходит человек, обезьяна показывает ему на ящик с бананом, он его открывает и отдает ей банан. Дальше исследователи усложнили эксперимент. Перед обезьянами стал появляться не один, а два человека. Причем один хороший, а другой плохой. Хороший человек входил в вольер перед клеткой, шимпанзе показывала ему на правильный ящик, за что и получала банан. А вот с плохим человеком все было иначе. Когда обезьяна показывала ему на ящик, где лежал банан, он доставал этот фрукт и тут же самолично его съедал на глазах у потрясенной обезьянии публики. Разумеется, обезьяны быстро смекнули, что к чему, и подстроились. Когда появлялся хороший, обезьяны показывали на тот ящик, где лежит банан. Когда появлялся плохой – Обезьяны делали вид, что, мол, они вообще не в курсе. О каком банане речь? Не знаем мы никакого банана? Иными словами, начиналась борьба за банан. Но все это пока не так интересно. Интересно е дальше. В эксперименте участвовало 8 обезьян. И одна из этих в оказалась с ь м и о вопиющей человекоподобной обезьяной. Ее поведение в ситуации эксперимента значительно отличалось от поведения собратьев. Когда входил хороший человек – Она, как и остальные шимпанзе, показывала на правильный ящик. Но когда появлялся плохой человек, она не демонстрировала пассивного нейтралитета, подобно своим сородичам. Она опять-таки показывала на ящик, но на тот, где не было банана. Теперь сделаем небольшую паузу и попытаемся осмыслить вышеизложенное. Совершенно очевидно, что все животные, принимавшие участие в эксперименте, совершали те или иные действия не из альтруистических, а из эгоистических соображений. Но с а м о е с о о б р а з и т е л ь н о е из обезьян достигла высшей степени эгоизма. Она не только все делала для себя, но и в ущерб третьему лицу. Причем сознательно. Мартышка, едва только обзаведясь какими-то самыми никчемными зачатками сознания, первым делом научилась обманывать. И это вовсе не тот же обман, на который инстинктивно и бездумно идут какие-нибудь змеи, в охотничьих целях притворяясь мертвыми, или птицы, изображающие травму крыла, чтобы отвести хищника от гнезда со своим потомством. Ложь, обман, хитрость – вот для каких целей стали использоваться интеллектуальные способности, обусловленные увеличением головного мозга приматов. Конечно, здесь пока еще все очень примитивно, незамысловато, но ничего, дальше будет больше. Эгоизм, как борьба за себя, за свое благо, свои интересы – это свойство живого. В этом эгоизме, в этом проявлении инстинкта самосохранения нет ничего предосудительного и зазорного. Если зверь не будет бороться за свое личное выживание, за свою краюшку и шкурку, весь его вид погибнет. Так что жизнь борется за свое существование, а потому это сидит в каждом, кто жив. Поскольку же мы живы, то было бы странно уверять себя в том, что у нас, мол, этой черты нет. Нравится это нам или нет, от этого не уйти, и эту данность нужно принять. Вообще в жизни все так. Сначала мы принимаем то, что нельзя отринуть, а потом думаем, как это довести до ума, до такого состояния, чтобы нас это устраивало. Дальше эволюция шла именно по этому пути. Мы искали способы, варианты с тем, чтобы использовать наш психический аппарат, наши возможности, наши знания для одной единственной цели — обеспечить себе более качественное, лучшее существование. И это естественно. Ведь наш мозг, наша психика, отличающаяся от животных по сложности и объему, выполняют ту же роль, что и любое другое эволюционное приспособление во всем живом мире. У крота должны быть лапы с большими когтями, чтобы хорошо копать свои норы, при этом он подслеповат, но это для него значения не имеет. Животные, живущие в воде, должны иметь вытянутые формы, подобие ласт или плавников для выживания. Также и крылья у птиц, не баловства ради, и теплая шерсть не для кокетства. А вот теперь сравните человека и любого зверя. Каковы его шансы на выживание? Мы слабосильные, голые, неловкие, к о г т и н и к черту, про зубы лучше и вовсе не вспоминать. Но чем компенсированы эти столь очевидные недостатки и слабости? Необычайно развитой психической функции психического аппарата. Именно это помогло нам стать царями природы. Я не буду говорить, т у п и к о в а я мы ветвь эволюции или нет, Но всех животных мы действительно вытеснили с первого ряда, истребляем их целыми видами, лишаем территории обитания. Мы супер-мега-зверь, таково наше место в эволюционной цепи. И всего этого мы добились посредством одного только психического аппарата. Что ж, теперь самое время вернуться к описанному эксперименту. Давайте задумаемся. Первое, что сделал психический аппарат после того, как усложнился до обезьяньего уровня, он начал обманывать. и, разумеется, в своих интересах. Но если у любого эволюционного приспособления, плавника, крыла, лапы, есть некий предел, возможности не безграничны, то вот у нашего мозга потенциал действительно выдающийся. А как он используется? Право нельзя не признать. Эгоизма в нас бездна. Но и еще кое-что есть.